Глава восемнадцатая В ночи несколько раз где-то далеко кричала птица. Ну, наверное, птица. Долго, заунывно, так что кровь в жилах стыла. Даже в присутствии призрака такого не было. Прав, старик, прав. Чего только не встречается здесь. Главное — не встретить. Как же мы вчера прошли по лесу почти спокойно. Ох, не верю я в подобное везение. Но самое неприятное удивило меня — в неторопливо жутковатых словах старика. Упоминание о птицах. Если кентавров и змеи-людей я готов переварить, мы и правда многое не знаем, то птицы всё ставят с ног на голову. Дело в том, что против летучих тварей не помогут стены. Но тем не менее города огорожены исключительно стенами. Пусть и с оберегами. ПВО тут нет в принципе, по крайней мере отдельного. И о необычных птицах я слышу впервые. Ни разу ни на инструктажах, ни из чьих-то слов летучие твари не упоминались. С другой стороны, и старику не верить как-то не с руки. Преувеличил? Ну, может быть, кто его знает. Часа в четыре появилось ощущение, будто дрожит земля. Отчего? Да кто его знает? Я вовсю всматривался в темень за окном, но даже всё ещё действующее зелье не помогло. Только темнота и муть стекла. Маша проснулась перед рассветом, ещё не было и шести часов утра. Явно от холода. Перед этим она куталась в Юркину куртку и, наконец, села на скамье. Заспанная, взъерошенная. И к этому времени был не то чтобы как огурчик, но пробирка ещё действовала. Впрочем, у этого зелья есть плюс. Отходняк отсутствует. Наверное, ещё и поэтому оно такое ценное. Отвары, усиливающие на время внимательность и отгоняющие сон. В лабораториях их готовят далеко не первый год, но вот сделать так, чтобы после них человека не вышибало напрочь, пока не могут. Потому и берегут их службы вроде нашей только под конкретное дело. Замёрзло, дежурно поинтересовался я, раскладывая на столе остатки сухого пайка о полувиненого вчера. Девчонка мальчике ивнула, опустила на пол ноги, нащупывая кроссовки. Иди в туалет, махнул я рукой в конец вагона. Он более-менее живой, потом из фляги тебе полью». Всё же армейская фляга — отличная вещь. Такое ощущение, что внутри она больше, чем снаружи. Мы за вчерашний день ей треть не выпили. Хотя не жарко, может, поэтому. Постоял в коридоре на всякий случай, чтобы видеть вход в туалет, и когда Маша вернулась, поплескал ей воды на руки. Про себя подумал, хорошо, что девчонка не накрашена, а то сейчас был бы видок, аккурат для разгона призраков. Вспомнив про призрака, я закашлялся. «Постучать по спине». Поинтересовалась Маша, вертев в руках фруктово-злаковый батончик из сухого пайка. "Не, не надо. Ешь давай, я уже поел. И надо бы одно дело сделать". "Какое?" "Увидишь. Как спалось? Фигня какая-то снилась". Девчонка откусила батончик, пожевала. "Будто и бежала от кого-то по разрушенному городу. Нормально, адаптируешься. Мне первый месяц что только не снилось. Потом стал спать нормально. Жуй давай. Нам сегодня надо кровь из носу добраться до вокзального. Пешком? Пешком, Маша. Я не думаю, что тут есть попутки. А как же пороги? Как пороги? Да чёрт его знает. Посмотрим ближе к делу. Ешь, разберёмся. Копать могилу пришлось угольным совком, найденным в купы проводника. Маленький и неудобный, но что поделаешь, это всяко лучше, чем ничего. Выкопал забудку переезда. Судя по всему, раньше там был огород или что-то похожее. Хорошо хоть много копать и не пришлось. На гравии под правой лестницей по ходу поезда было всего несколько костей. Давно уже голых и высохших, и череп. Сложили их на обломах доски от полки и вдвоём с Машей перенесли к импровизированной могиле. Девчонка фыркала и морщилась, но не сказала ни слова, и лишь когда я завалил могилу землёй, спросила. «Кто это был?» «Один хороший человек, Маш, которому по работе не повезло оказаться именно здесь». «А ты откуда знаешь? Кости старые». Давай я потом расскажу, ладно?» Вот что-что, рассказывать Маше о сегодняшней ночной беседе мне совершенно не хотелось. Была даже мысль оставить Костя как есть и выбраться сюда на очередной убывающей луне, расспросить призрака поподробнее, но понял, что не могу. Не по-человечески это. «Покойся с миром, отец!» — пробормотал я, кладя на могилу истлевшую фуражку с кокардой. Её я ещё ночью обнаружил висящей на крючке в служебном купе. «Земля тебе пухом!» Постоял с минуту, взял у Маши карабин и ружьё. — Ну что, двинулись? На дорогу мы вышли уже к половине восьмого и не торопясь зашагали на север по раздолбанным и заросшим останкам асфальта. Именно не торопясь, не хватало ещё ногу подвернуть. Справа, параллельно дороге, неторопливо катила воды река. Эх, лодку бы! Увы, это мечты. Лодки тут, если и есть, то давно утащены или сгнили. Вон впереди деревенька-вор. Она как раз занимает полосу между дорогой и рекой. Немало домов выходит к воде. Были лодки были. Ай, что травить душу. Теоретически можно найти сарай, где лодка может быть под крышей, но овчинка выделки не стоит. Потратишь у ему времени, а на выходе скорее всего получишь пшик. До деревеньки это переезда оказалось всего ничего. Дорога плавно забрала вправо, ближе к реке. Слева меж разросшимися деревьями и бурьяном торчали покосившиеся кресты кладбища. Оптимистичненько. Чёрный зверь выскочил на дорогу неожиданно, причём выскочил справа от домов. Хорошо хоть довольно далеко, шагах в 50. Тело отреагировало моментально. Карабину плеча, тут это на рефлексе. Ойкнуло за спиной Маши. Мощное мускулистое тело размером с небольшую львицу и примерно тех же пропорций. Только вот ног не 4, а 6. Ноги, кажется, состоящие из одних жил и мышц. Увенчивается четырёхпалыми кактистыми лапами. Ни кошка, ни чуть не кошка. Морда плоская, могла бы быть похожа на львиную, но какая-то искажённая, словно перекошенная. Прижатые круглые уши. Шерсть короткая и лоснящаяся. Маша, спокойно. Я и сам старался говорить как можно спокойнее, но не уверен, что мне это удалось. Не делай резких движений. Медленно вытащи нога на смотрись сзади особенно Боковым зрением я видел, что движения нет, но это спереди. А сзади что? Вот в лепле. Зверь незнакомый, я понятия не имею, что от него ждать. — Хорошо! — просипела Маша севшим голосом. Ну, не завизжала, и то ладно. Зверюга стояла, расставив лапы. Голова наклонена, глаза, посаженные не слишком широко, смотрят на нас. Хищник. Явный хищник. Хвоста не видно, может, его и совсем нет. — А это что? — На шее зверя вздыбилась кожа, словно ящерица разворачивает воротник вокруг шеи. И тут же же навалилась вялость, апатия, подкатило желание всё бросить. Твою мать. Боковым зрением я увидел, как Маша осела на землю, откинув в сторону руку с наганом. Только этого не хватало. Я нажал курок раз, другой, третий. Пальцы слушались с трудом. Зверь бесшумно метнулся в сторону с молниеносной быстротой. Сразу сократив дистанцию чуть ли не на четверть, потом в другую. Достал я его лишь седьмой пулей, и то удивительно, что попал. Перед глазами уже вовсю плыло. Зверюга сбилась с прыжка, тут же пропал дурман, и ещё две пули я всадил уже прицельно. Когда зверь повалился на заросшую дорогу, тяжело вздымая бока, кровь была почти неразличима на тёмной блестящей шкуре. До него было не более 5 метров. Перекинув карабин в левую руку, я вырвал из кобуры ТТ и пальнул из него зверю в голову. Никакого результата. Зверь дёрнулся от попадания серебряной пули, но без каких-то видимых визуальных эффектов. Даже глаза не остекленели. Лапы ещё подёргивались. Обычный зверь не нечесть и живучий, но ну, ни фига себе обычный. Дурман взялся не просто так, он появился, когда зверь развернул воротник. Значит, магическая зверушка-то. Быстро оглянувшись, словно богу чисто, я присел рядом с Машей, стараясь не упускать упавшего зверя из виду. Маруся, цела? Маша уже поднималась, но по бледному лицу было видно, что ментальный удар даром не прошёл. Возможно, я и перенёс его легче, лишь потому, что действие машиной пробирки ещё не до конца выветрилось. А если б я её не выпил, сожрали бы нас прямо здесь. Что это было? растерянно спросила девчонка, глядя на распростёртое чёрное тело. "Если пья знал", пробормотал я больше для себя, чем для неё. Никогда о таком даже не слышал. "Это, это кошка сделала". У меня ощущение было, что засыпаю. "Кошка, упаси бог от такой кошки, Маш". Со мной то же самое сейчас было. Просто силы остались выстрелить, к счастью. Смотрелся вокруг ещё раз, уже внимательнее. Правда, предварительно отойти от зверя и оттащив почти не сопротивляющуюся Машу ещё шагов на 10, Нет, вроде больше никого не видно. Пронесло. Тебе бы так пронесло, съязвил злорадный внутренний голос фразой из старого анекдота. Нет, без этого обошлось. Но на будущее, если увижу ещё раз подобное, стрелять буду сразу, даже не раздумывая. Ибо кирпичей отложил на собняк хватит. Кстати, стрелять. Сейчас раз уж мы всё равно взбаламутили тишину, самое время попрактиковаться, Маша. Очухалась? поинтересовался я у неё. Получилось грубо, да и чёрт с ним. — Да, — ответила Маша, излишне молодцеватая и с вызовом. — Значит, не совсем очухалась. — Ну да ладно. — Тогда вытаскивай второй пистолет и достреливай эту, как ты выразилась, кошку, шестиногую. Девчонка попала в тушу зверя четырьмя пулями из семи. Но больше всего меня удивило даже не это и не то, что с Макаром она управлялась почти без моей помощи. Ах да, она ж стреляла раньше из пневматики. Удивила решимость и даже злость на её бледном лице, а ещё то, что она сделала это, не задавая лишних вопросов и вообще не распуская сопли. Похоже, Маша поняла наконец-то, что с волками жить по волчьи выть. Тфу ты. Опять эти волки. Терпи, волк. Ну как? А интонации всё те же, но вызова уже меньше. Привыкает. Я молча помог девчонке поменять магазин, показал, как ставить на предохранитель и сунул пистолет ей в кобуру. Только после этого резюмировал: «Молодец, Маша! Скоро можно будет тебя одну за город отпускать!» «Да?» «Нет, конечно! Но я перед собой вижу явно не ту испуганную девчонку, что мы на днях подобрали на болоте!» «С кем поведёшься, так тебе и надо!» Вот почему я совершенно не удивился, когда Маша после этой фразы показала мне язык. «Ладно, пойдём! Но я не шучу! Ты и правда молодец!» Зверь и сдох! Вот теперь видно, глаза стекленели, не дёргается!» Не слабо, три пули из СКС, одна серебряная и стэты, и ещё четыре в машинах. Ближе пары метров я подойти не рискнул, да и то, смотрел, наставив на сдохшего зверя ствол карабина. Дальше шли, откровенно озираясь по сторонам. Впрочем, меньше чем через километр дорога стала изгибаться вправо к реке, чтобы пройти под старым железнодорожным мостом. А если перейти по мосту на ту сторону, мы ведь попадём в этот гидрострой, вдруг спросила Маша. Да, не замедляя шага, согласился я. Впрочем, Маша же здесьняя. Она эти места должна знать лучше меня, хотя я немного в виномантураже. Там по дороге есть такие места, как пороги. Ах, вот к чему она клонит. Умно, умно. Активных рассадников не честь на этой стороне вроде бы как не зарегистрировано. Я там не бывал, но в инструктажах на базе вроде бы это не упоминалось. Это направление южное, с гидростроем не освоено. Деревеньки в основном находятся к востоку и к северо-востоку, но на подойти к нему с этой стороны однозначно можно. Предлагаешь обойти пороги и военчасть по тому берегу? Ну да, кивнула девчонка. Нам ведь только мост перейти, и мы уже в в гидрострое. Название-то и явно непривычное, она скорее всего к старому названию города привыкла. Вот, кстати, молодец, Маша, мысль здравая, по крайней мере, обойдём аномальные места. А из гидростроя можно вполне найти оказию в вокзальной по нормальному сохраны. Завтра суббота, рынок будет, народ съедится. Правда, на работу я откровенно не успеваю. Мне сегодня вечером на смену. Но если попадём в гидрострой, как минимум, я смогу связаться с Большаковым. Значит, решено, с одной оговоркой, если по мосту пройти можно.